«Ну, давай на чистоту. Она с приветом, как соловей летом, и я всегда опасался, что однажды и с тобой такое приключится». Сьюки улыбнулась. «Милая, ну все равно может, а уж если мне отсыпают еще таких же откровений, как это, вообще, кто знает». «Так что», — подытожил Картер, — «твоя настоящая мать работала на девичьей автозаправке? Круто же, ну!» — он охмыльнулся. «Во дела». — Мисс Диди, небось, билась в истерике, когда ты ей это сказала. — Еще как, — ответила Сьюки. Ну, — Но знаешь, милый, твоя сестра меня удивила. Она, похоже, неплохо справилась. Последние несколько недель дети ее поражали. Если не так, то эдак. Она узнала о них такое, о чем понятия раньше не имела.